Сынка, сынок, сходи в сарай за дровами, а? Пускай мышка сходит, мне неохота. Почему я? Пускай лучше легко, я вчера дрова приносил. Вот видишь, Мария, я тебе всегда говорил, что троих детей нам будет мало. Доченька, Сегодня приходил Игорь просить твоей руки. Я согласился. Ой. Папа, а, а как же я расстанусь с мамочкой? Не волнуйся, я договорился с Игорем. Ты заберешь ее с собой. <свес> Часы песочные с секундной струйкой <решит> Затет в школе милиции Так, дайте определение понятия умоценничества Эээ <решит> Хорошо <решит> <Красава. решит> Как называется документ, удостоверяющий личность? Эээ <решит> Ладно Какие вы знаете областные центры России? Эээ <решит> Последний вопрос. На какую букву начинается слово эксперимент? Ну... Но... Милые женщины, не ставьте вопрос, или я, или водка. Вы же не оставляете себе ни единого сонса. девочки.